Глава 8. аль магриб Наносить визит в ресторан в официальном порядке при исполнении с фингалом под глазом было, конечно, делом обоюдоострым. Колосово могли неправильно понять и коллеги, и фигуранты. Можно было сразу, прямо не отходя от кассы, попросить у Кати какую-нибудь пудру или крем. У женщин ведь пропасть разных хитрых штук для наведения красоты но никита скорее бы дал поставить себе второй фингал чем так низко пасть в ее глазах вообще если честно признаться несмотря на травму настроение у него было превосходное и спать совсем не тянуло и утро встречало прохладой и ветром встречала река когда он закрывал глаза перед ним точно пчелы роились плясали огни на темных берегах и пароходик все еще плыл и ноги все еще чувствовали его палубу а не пыльный асфальт в девять голосов позвонил дежурному по управлению и радостным бодрым голосом сообщил что с утра работает в москве по делу студнева что никита михайлович наши то выиграли вчера спросил дежурный кто выиграл ну настроение то у вас слышу набили значит наши чехам я то на даче был у меня там телевизор не пашет и какой же счет «Не знаю», — ответил Колосов. «Лично я вчера телевизор не смотрел». В ресторан для солидности он взял с собой двоих сотрудников отдела убийств. Им было приказано приехать на Фрунзенскую набережную к 9.30. Расписание работы ресторана Колосов не знал, но предполагал, что, как и все заведения такого типа, ресторан открывается в 12 часов. Так что половина десятого было, по мнению Колосова, самым подходящим временем для официального знакомства с предприятием частно-коммерческого общепита с причудливым названием аль -Магреб». Снова пришлось проехать по Фрунзенской набережной. Настроение еще более скакнуло вверх. Никита в душе был почти благодарен и безвременно почившему Студневу, и его коварному убийце-отравителю за то, что тот спланировал преступление так, что нити его вели вот сюда. На набережную, в ресторан, расположенный в двух шагах от ее дома. Сколько раз, тысячу, миллион, он, Колосов, давал себе железное, стальное, титановое слово сыщика, что перестанет, прекратит думать о ней вот так. И вот вдруг оказывается, что брать свое верное, преданное, давно и безответно раненное сердце в ежовые рукавицы совсем не нужно. Это отравление в столбах. И надо же было такому случиться. И этот вечер на Москверике, эти огни на воробьевых горах точно шептали на ухо «Эй, глупец, постой, погоди! Может, и на твоей улице будет праздник!» К любому повороту событий в ресторане Колосов был готов, ресторанов он повидал. В основном, правда, это были сумрачные пивнушки где-нибудь за городом, на природе, в Люберцах, в Пушкине или в Нарафоме. В пивнушках этих кипела жизнь. Игрались свадьбы, справлялись поминки, совещалась местная братва, формировались крыши и подставы, кого продавали за деньги, кого сдавали и так, из одного удовольствия сделать гадость ближнему. Иногда там постреливали горячие головы, иногда даже кого-нибудь мочили, но в общем и целом все было довольно забавно и жизнерадостно. Бывал Никита в связи со служебной необходимостью и в других ресторанах, столичных. Здесь все было гораздо богаче, чопорнее, официознее, но ситуация была все та же. Кого-нибудь непременно брали с поличным на входе или выходе, или за второй переменой горячего блюда. Например, прошлой зимой, когда брали находящегося в федеральном розыске вора в законе Лимона, пришлось посетить первый московский яр. Яр в столице оказалось несколько, а в первом московском Никиту поразил зал, огромные игулки, как футбольное поле, весь сплошь в жирной позолоте, с вычурными канделябрами, огромной хрустальной люстрой, бархатными красными диванами и алым занавесом на эстраде. Между столиками торчали сиротливые искусственные березки – В бассейне, куда в горячке преследования свалился отчаянно сопротивлявшийся вор Лимон, плавали живые осетры и стерляди, а откуда-то с антресолей гремел тоже живой цыганский хор. Все это дежавю позолота, осетры, бархат» и цыганское «Не уезжай, голубчик мой, не покидай поля родные» было прапрадедушкиной сказкой позапрошлого века. Но Никита давно уже успел заметить, что контингент, особенно разменявшие пятый десяток воры в законе, сильно ностальгировали по прошлому. Отчего? Бог весть. Но на сходках они заседали обычно в солидных, проверенных временем, заведениях типа «Ангары» или «Якоря». И никогда в новомодных бульварах и «Кикаку». Короче, от этого мутного альмагриба, где получил свою чашу с ядом гражданин Студнев, Колосов ждал чего угодно, особенно когда увидел место его дислокации – сталинский генеральский дом-монолит рядом с застекленным как теремок, новым пешеходным мостом. Напротив, на той стороне реки, зеленел нескучный сад, виднелись пристани. Левее – парк с аттракционами и американскими горками. Через квартал – Катин дом. Далее — грандиозное сооружение, всегда вызывавшее у Колосова чувство ведомственной зависти — Министерство обороны. Ресторан занимал цокольный этаж дома. Вывеска мигала золотисто-розовым неоном, буквы были стилизованы под арабскую вязь «Аль-Магреб». Но в глаза бросалась не вывеска, а серая, облицованная кладбищенским гранитом стена. А в ней дубовая, под старину дверь — скованными петлями и запорами, ступени, выложенные ярко выделяющимися на сером московском асфальте желто-коричневыми плитами, узкие окна, полуприкрытые дубовыми тяжелыми ставнями и бронзовый фонарь под навесом над входом. Затейливые восточные узоры из листьев и трав из разноцветного стекла, лазурное на золотом поле. Рядом было припарковано несколько машин. В основном и на марке. Никита ошибся. Аль-Магриб открывался не в 12, а в 10 часов. Сотрудники розыска уже ждали Колосова в машине на углу. Оба были молодые, неопытные. Проку от таких немного. Одна видимость. Оба сразу с истребинным интересом воззрились на лиловый синяк под глазом у начальника. Колосов надел темные очки. Так лучше? спросил он, здороваясь. Значит, задача ваша проста. Один остается в машине, фиксирует обстановку снаружи, второй идет со мной внутрь. Я беседую, вы молчите, остаетесь у входа и наблюдаете обстановку. Это наше первое поверхностное знакомство с местом. Территория не наша, а московская, так что ведем себя тихо и корректно. Вошли, спустились по крутым ступеням и попали в маленький вестибюль, где не было ни охранников, ни вышибал а сидел седенький старичок-швейцар за дубовой стойкой и с увлечением читал московский комсомолец. «Прошу, проходите, добро пожаловать!» Увидев первых посетителей, он встал, заулыбался. В гардеробе на вешалке не было ни одной вещи. Летом, как известно, швейцары не раздевают посетителей, а просто сторожат вход и получают чаевые за красивые глаза. Швейцар распахнул перед Колосовым, ещё одну скрипучую дубовую дверь. И Никита вошёл в зал, оставив своего молодого коллегу на входе объясняться и предъявлять удостоверение. Обеденный зал был пуст. Так показалось Никите вначале. Он удивленно оглянулся и... Он ждал чего угодно. Вплоть до логова людоедов-отравителей, но Аль-Магриб просто поразил его с первого взгляда. Никита вынужден был признать, что более уютного и славного места он не встречал. Хорошее ли настроение было в том виновато, мысли о Кате или аромат свежего крепкого кофе, но Никита был просто очарован. Ресторанчик не был похож ни на те прокуренные прокисшие пивные подвалы, ни на позолоченный купеческий яр со всем его новорусским наворотом. Ресторанчик был совершенно особенным местом. И одновременно сразу же что-то властно напомнил Никите, что-то очень-очень знакомое, любимое. Никита оглянулся еще раз. В памяти всплыли кадры из старого детского фильма про Джина, жившего в лампе, найденной юным пионером в Москве-реке. В зале было сумрачно. ставни полуприкрыты, верхний свет притушен, горела только подсветка у стен. В стенах виднелись глубокие уютные ниши, Штукатурка была расписана нежными акварельными красками, создавалась иллюзия, будто ты смотришь из окна, и в дымке розовых облаков открывается вид на город, на стрельчатые высокие минареты и купола мечетей, крыши дворцов и висячие сады. Там, где роспись кончалась, начиналась облицовка из мавританских бело-синих изразцов. Ими был отделан и маленький фонтан-чаша в центре зала. Вода журчала, Убаюкивало, И Никита ушам своим не поверил: "Ворковали голуби". Он взглянул вверх. Под потолком напротив окон висели просторные клетки, а в них пара белых голубей с красными клювами и мохнатыми лапками и четыре канарейки. Столиков в зале было немного, и все словно колченогие, вытесанные из массивного дерева, грубоватые, но ужасно уютные. И стулья были тоже им подстать увесистые с высокими резными спинками и полированными подлокотниками в нишах окнах стояли маленькие пузатые диваны затянутые полосатым синим зеленым оранжевым золотистым шелком пол покрывали лохматые вишнево синие мавританские коврики перед диванами стояли низкие резные восточные столики еще вдоль стен громоздились какие то пузатые несуразные лари потемневшие от времени, чуть ли не источенные жучком. А на них медная, ярко начищенная посуда, блюда, вазы, чайники, кофейники. Сводчатая арка вела в соседний зал, поменьше. Там были те же неуклюжие столики, а еще огромная печь во всю стену и открытый очаг. Перед печью аккуратная поленница дров, кованый мангал, наполненный углем. И еще какие-то медные тазы на стенах, оказавшиеся ничем иным, как старинными щитами восточной стражи. Еще узкий глиняный кувшин на подставке. Никита был готов поклясться, он сам видел этот старый английский фильм в детстве, именно из такого кувшина пил на экране багдадский вор. Пахло кофе и яблоками, и еще чем-то неуловимым, и сладко сдобным тестом, свежим хлебом и, кажется, розами хотя их нигде не было видно. Ни в цветочных горшках, ни в вазах. Никита подумал, если есть на свете воплощенные идиллии, то вот она, перед ним. Ему вспомнилась Аврора на приеме у шефа, ее звенящие, переливающиеся фальшивыми искорками браслетики, цепочки, брелочки, колечки. Он посмотрел на клетку с воркующими голубями и... «Какие люди!» «Вчера мы к вам, а сегодня уже и вы к нам». Так и знал, что люди в черном нас навестят. Но чтоб так скоро, так оперативно...» Ресторан в этот час был пуст. Но все же один посетитель уже имелся, на диване в угловой нише за столиком. Колосов узнал этого громогласного типа. Вчера он приезжал вместе с Авророй. Фамилия его была Симонов. В кабинете у шефа они и словечком не перекинулись а сейчас этот Симонов трубил точно мамонт в период весеннего гона. Симонов тяжело приподнялся с дивана, протягивая колосово-мускулистую длань для рукопожатия, но внезапно потерял равновесие и снова плюхнулся на шелковые подушки. Он был пьян. И тут из другого зала послышался громкий женский голос контральта, отчитывавший кого-то с нескрываемым раздражением. Рано ябедничать явился, дрожайший. Десять только. Для доносов рановато. Как вы интересно все оборачиваете, Марья Захаровна. Ябедничаю. Я вам докладываю, как обстоят дела, и категорически заявляю Гаин Алькхальме из меню надо срочно убрать. Поляков испортил к чертям маринад, а вы меня же еще и упрекаете, что я ябедничаю. Голос, возражавший женскому, был мужской молодой баритон тоже ужасно раздраженный. «Ну так сделай что-нибудь, исправь. Уксус, что ли, добавь туда винный?» «Добавить винного уксуса!» С отчаянием возопил мужской голос. «Мария Захаровна, вы меня иногда просто изумляете!» «Добавить в маринад для Гаен Алькхальми...» Мужской голос произнес эту абракадабру с почти религиозным благоговением. «Винного уксуса! Это же... Это же... Нет! Вот нож!» «Лучше убейте меня сразу, но чтобы предлагать мне, профессионалу, добавить уксуса, это только вы с вашим любимчиком Поляковым можете додуматься». «Ты его, Лёвка, не кусай и не легай», — повысила голос Марья Захаровна. «Надо же манеру какую взял. Я Полякова двадцать пять лет знаю. Ты тогда под стол еще пешком ходил. А он в таких ресторанах работал, что тебе, мальчишке, и не снилось». Его Талму, Эчмиадзинскую, Политбюро ело и нахваливало, А когда Шах к нам приезжал, Его в Кремль брали, Завтрак дипломатически готовить. Ну а сейчас что же? Его пожалеть надо, А не легать по каждому вздорному пустяку. Ничего себе пустяк. Вам что же, Марья Захаровна, Ради своего любимчика И на репутацию ресторана наплевать, И на убытки наплевать? Это же ваши убытки, испорченный маринад. Не мои. «Что ж, когда повар влюблён, борщ всегда пересолен», — Донесся до Колосова ответ Марьи Захаровны. И через мгновение она вошла в зал, бросив на ходу через плечо. «Ты молодой, ты мастер. Вот и покажи себя, Лёва, в полном блеске. Исправь. А доносы эти свои утренние прекрати. Я этого терпеть не могу». Марье Захаровне на вид было лет сорок пять. Колосов увидел стремительную, как комета, и круглую, как матрешка женщину, статную и полную. Темные, густые ее волосы были стрижены в форме коре, а длинная челка, то и дело, падала, закрывая половину лица. Лицо было круглым, халеным, улыбчивым и ясным. У Марьи Захаровны был яркий крупный рот. Ей удивительно шла темно-бордовая перламутровая помада от Шанель которая почти никому не идет кроме стилизованных портретов великой коко глаза марьи захаровны были узкие с монгольским разрезом они словно выглядывали черными искорками и щелочек запухлыми матово напудренными щеками ее облик дополняли полные покатые плечи широкие бедра тяжелая грудь и вместе с тем крохотные изящные ручки скрашенными бордовым лаком длинными ноготками и удивительно маленькие, размер, наверное, 34-й, на взгляд Колосова, ступни, которым впору был бы даже Золушкин башмачок. Марья Захаровна была в дорогом летнем брючном костюме из пепельного льна отличного итальянского качества. На ногах красовались босоножки на высоченном каблуке-шпильке, паутина тончайших кожаных ремешков. На льняной топ — Сверху была накинута льняная модная шаль нежно сиреневого цвета. Стоявшего в дверях колосова Марья Захаровна не увидела. Все ее внимание едва она вошла в зал приковал к себе развалившийся на диване Симонов. Хорош, прошипела она. Хорош, гусь. Снова за свое. Опять с утра налезался. Мне что, снова наркологу звонить? Не отложку вызывать? Да все нормально. Не шуми. — Я в полном, полнейшем порядке. Симонов снова попытался приподнять свое крупное тело и снова не смог. — А к нам, между прочим, гости. Но Марья Захаровна не слушала его. Она яростно топнула каблучком. «Паразит — Паразит! — крикнула она звонко. — Вот паразит-то на мою шею навязался. Тебе ж три ампулы вкололи паразиту. Тебе что, врач сказал, если хоть рюмку выпьешь? Откачать тебя они уже не успеют. — Да брось ты! — Симонов отмахнулся. — Жив я, как видишь, и в совершенной норме. Он, наконец, восстал с дивана. — И не явись к нам в гости с утра пораньше органы, я б тебе, моя птичка, доказал, в какой я отличной форме и что мне давно уже хочется с тобой сделать. — Хулиган! Животное! Клоун несчастный! Паяц! крикнула Марья Захаровна и вдруг спросила совсем другим, мирным, озабоченным тоном. «Органы? Какие органы? Где?» «Здесь», — ответил Колосов. «Здравствуйте, здравствуйте. Я из уголовного розыска. Майор Колосов. А вы, как я понимаю, Марья Захаровна Потехина. У меня к вам несколько вопросов». неприятные известие, господа», — пробормотал Симонов. К нам ревизор, это, едет. А тут взятки борзыми щенками. Смотри, Манька, осторожнее. Сейчас первым делом про кальян спросит. Эй, кто там есть на кухне? гашишь в унитазе топите. Помолчи, — крикнула Потехина, снова топая ножкой в игрушечной босоножке, и сказала Колосову, не обращайте на него внимания. «А могу ли я взглянуть на ваше удостоверение?» «Прошу вас». Колосов галантно предъявил корочку и, забывшись, снял темные очки. «И совершенно напрасно». Начальник отдела Потехина читала удостоверение. «Убийств? Области? Области. Так вы не с Петровки, 38? Область. Так, а простите за примату. Подольск». Но подмосковный подольск это у вас у нас ответил никита наша территория и вам не стыдно молодой человек потехина гневно посмотрела на колосова и совесть вас еще не загрызла нет а в чем дело спросил никита забирая удостоверение и он еще спрашивает в чем дело начальник отдела убийств из области это про вас написано а подольск Ваша территория? А почему тогда до сих пор убийца похлебкина на свободе гуляет? Сколько времени прошло, а вы его до сих пор не нашли? Такого человека убили. Гения! Мы все из него вышли, все. похлебкин это же... Потехина потрясла пухлыми ручками. У меня сердце кровью до сих пор обливается, когда подумаю, что такой человек в могиле лежит, а его убийца до сих пор на свободе разгуливает. «Марья Захаровна, но я этим делом не занимался», — со скромным достоинством ответил Колосов, а по делу Похлёбкина до сих пор ведется работа. «Бросьте! Вы мне это бросьте, работа!» — Потехина презрительно усмехнулась. «Слыхала я по телевизору, мол, убили с целью ограбления. Отверткой. Чушь все это собачья!» «Марьяша, он к нам совсем не по этому делу. По-другому!» попытался вклиниться Симонов. — Помолчи, алкоголик. Похлёбкин, можно сказать, нам всем свет дал увидеть. Мы все у него в долгу неоплатном. А тут... Знаете, молодой человек, что я, лично я, думаю о его смерти. — Что? — спросил Колосов. — Спорить с этой взрывной крикуньей, сладко дышащей дорогими французскими духами, было бесполезно. Допрос приходилось строить, подчиняясь и уступая. У старика был непререкаемый авторитет и влияние. Заикнись он только где-нибудь печатно или устно, что в том или ином ресторане, под видом активно рекламируемой национальной кухни, любой, китайской, арабской, русской, кошерной, толкают клиентам разную там псевдоавторскую бурду, этому заведению пришел бы конец. Похлебкину верили все. Его слово было законом для специалистов самой высокой пробы. Так вот, я считаю, что его убили потому, что он пытался кого-то разоблачить. Пытался открыть глаза всем нам на то дерьмо, которым нас кормят за наши же деньги. Колосов секунду молчал, словно оценивая. — А знаете, Мария Захаровна, — произнес он задумчиво, тоном самого настоящего гениального сыщика, — пожалуй. Эта версия имеет такое же право на существование, как и... Нет. Но какой новый, свежий, неизбитый подход. Поворот мысли на 180 градусов. Я сегодня же доложу начальству. Спасибо вам. Огромное спасибо. Не за что. Марья Захаровна, блестя глазками-щелочками, пытливо изучала его. Правду говорит или мозги пудрит? Решила по-умному сместить акценты. «Вы простите, что я накричала. Так с утра заведут, так заведут. Я ж ненормальная. Другие-то сейчас вон, как дела свои ведут. Из Парижа или из Ниццы раз в неделю звякнут менеджеру, и трава им не расти. А я все сама, как раб. Я и менеджер, и директор, и кладовщик. С утра, верите, как к станку сюда иду по-стахановски?» Ну, хвоста всем накрутишь, разгонишь всех, порядок наведешь, зато до вечера спокойно, можно уезжать. Часы и без меня пойдут. Что же вы стоите? Садитесь! Она гостеприимно указала Колосову на диван в уютной нише. Понимаете, у нас тут пока с утра хаос. Раньше с двенадцати открывались, теперь летом из-за жары с десяти, но раскачиваются по-прежнему медленно. Марья Захаровна. — Я к вам вот по какому вопросу. Вчера я имел беседу с... — Ой, а что у вас такое с глазом? — воскликнула Потехина. Никита вздрогнул, воровато прикрыл ладонью синяк. — Это пустяки, бытовая травма. — Эх, молодой человек! — Марья Захаровна погрозила пальчиком. — Все в суперменов играйте, шалите все, шалуны. — Я по поводу гибели Максима Студнева, — сказал Колосов. «Вам это имя знакомо?» «Ну, я же говорила!» «Ну, Серафим, детка, что я тебе говорила, а?» Торжествующе воскликнула Марья Захаровна, оборачиваясь к Симонову. И Аврору убеждала. «Серафим, пойди скажи, чтобы принесли гостю чаю с мятой, нашего фирменного, и узнай, не приехал ли Поляков. Конечно, мне это имя известно». Она обернулась к Колосову и вздохнула. «И с Авророй, бедняжкой». «Мы два часа вчера эту ее поездку в вашу милицию обсуждали. Я ее предупреждала. Не надо было ей ездить». «Почему? Я сам ее вызвал. Она знакомая погибшего Студнева. Звонила ему». Марья Захаровна пристально посмотрела на Колосова. «Молодой человек. Вы можете не финтить, а ответить прямо и честно», — сказала она. Вы вот сами из отдела убийств, целый начальник. нам не занимались, а Максимом нашим занимаетесь. Так значит, что же выходит? Убили его, а? Я вам прямо и честно отвечу, — сказал Колосов. Это дело поручили мне. А факты пока таковы. Студнев упал с восьмого этажа своей квартиры, то есть дома, я хотел сказать. Упал или его выбросили? спросила Марья Захаровна. Или он выбросился сам? Мы пытаемся установить, что же произошло на самом деле. Нам стало известно, что накануне своей гибели он был здесь, в ресторане. Марья Захаровна, я хотел бы просить вас как можно подробнее описать этот вечер, этот ужин. Вы ведь на нем присутствовали? Присутствовала. Как белка в колесе крутилась. Марья Захаровна покачала головой. Откинула солбачелку. Ну, что вам сказать, это была самая обычная частная вечеринка. Ресторан мой был снят моей хорошей знакомой, известной эстрадной певицей Авророй. Она устроила маленький праздник для друзей. По какому поводу праздник? День рождения, выход нового альбома, клипа. Берите круче, молодой человек! Она отмечала окончательное освобождение. То есть. Не понял. С мужем она развелась, вот что. Расплевалась наконец-то. Она была замужем за продюсером Дмитрием Гусаровым. Слышали, наверное, этот господин из телевизора не вылезает. Ну и все, развелись они. Имущество только вот до сих пор делят. А разве она сама вчера вам не сказала? Нет, покачал головой Колосов. Этой темы мы не касались. А кто еще присутствовал, кроме вас? Студнев был Максим, печально ответила Марья Захаровна. Этот вот клоун, который ушел за чаем, с мятой и провалился. Симонов? А он кто? наивно спросил Колосов. Он мой гражданский муж. Такой ответ вас устроит, ответила Потехина. И по совместительству, камень на моей шее. Колосов помолчал. У Потехиной и красавца Симонова. Разница в возрасте составляла лет десять, а то и больше. А он чем занимается? В ресторане работает? Он актер театральный. Внешность его мне знакома. Да-да-да, оживился Никита. Он в каком театре играет? В Погорелом. Шучу, ответила Потехина со вздохом. Отпуск у него пока творческий, краткосрочный. Ну, а еще были вместе с нами мохов петр сергеевич журналист известный кулинарный критик и добрый мой приятель и анфиса берг ее фамилия я с ней через аврору познакомилась она тоже журналист в каком то медиахолдинге работает аврора и ее муж гусаров ну когда они еще вместе были устраивали через нее какие то рекламные акции презентации фотосъемку для журналов Ну, а для меня Анфиса — железный клиент. Ресторан наш ей очень нравится. В последнее время она к нам зачастила. — А кто обслуживал гостей? — спросил Никита. — Фамилии служащих вашего ресторана назовите, пожалуйста. — Ну, вечер был особенный, торжественный, закрытый. Тут уж сами понимаете, не хотелось перед друзьями в грязь лицом ударить. Меню готовил мой шеф-повар Поляков. Наш второй повар, Сайко Лев Львович, тоже работал. Ну, потом рабочие по кухне, уборщица, тоже фамилии называть. Колосов кивнул, записывая фамилии в блокнот. А кто подавал? Кто столики в зале обслуживал? спросил он. Фамилия официантов. Мы сидели в том зале. Потехина кивнула на смежный зал. Там, как видите, у нас гриль, специальная печь для приготовления блюд на открытом огне и на углях. Был один общий стол. Обслуживали нас непосредственно шеф-повар Поляков, повар Сайко и официантка Воробьева Елена. Я с ними хотел бы побеседовать. «Пожалуйста, только Поляков сегодня будет позже, а Воробьева выходная», — сухо ответила Потехина. Никита заметил, что тон... И вся манера речи у нее несколько изменились. Исчезла крикливость и та шумная непосредственность, которая так ошеломила и позабавила его вначале. Потехина стала более сдержанной, и ее можно было понять. Разговор вплотную касался ее ресторана. — А вы сами, Мария Захаровна, в тот вечер не заметили ничего необычного? Ну, может быть, Студнев вел себя как-нибудь не так? — Странно. «Вы все же считаете, что он покончил с собой?» Потихина горестно вздохнула и покачала головой. «Нет, в тот вечер все было нормально. Мы так славно посидели. Хорошая еда, хорошее вино, душевная беседа. Все свои. Аврора была так довольна, прямо душой оттаяла. «Я думал, у вас тут спиртного не подают», — сказал Колосов. ресторан Восточный?» Мы специализируемся исключительно на кухне Магриба, традиционные национальные блюда Марокко, Алжира, Туниса. В Москве мы единственные в своем роде, если, конечно, не считать Маракиша. Но им до нас далеко. У нас достаточно пообедать один раз и сравнить, чтобы убедиться. В тоне Потехиной теперь звучали горделивые рекламные нотки. А насчет спиртного... «Я прошу вас в наш бар. Вы убедитесь, что по карте Вин мы не уступаем любому другому, первоклассному». Тут в зал грациозно вошла высокая молодая блондинка в красных брюках и черном топе. Она несла большой поднос с чайным набором. Медный восточный чайник, медные стаканчики, вазы со сладостями, изюмом, финиками, ломтиками засахаренной дыни и ананаса. Спасибо насчет бара и карты вин. Охотно вам верю, сказал Колосов, разглядывая очаровательную незнакомку. Потехина приняла у нее поднос. Разве ты сегодня не выходная с утра? спросила она. Мне заехать надо было. Я мобильник вчера забыла. Блондинка покосилась на Колосова. Я вам больше не нужна, Марья Захаровна. Я сейчас поеду. Подожди. Вот это и есть воробьева Елена сказала Потехина Колосову. Никита представился и попросил официантку ненадолго задержаться. А в чем дело? Недовольно спросила Воробьева. У меня к вам есть пара вопросов. Ну ладно, пожалуйста. Воробьева пожала плечами и вышла. Попробуйте чай с мятой. Так пьют в Марокко. Очень освежает. Когда я была в Марокко, я очень плохо переносила жару и все время пила вот этот чай. Его надо пить очень горячим. Потихоньку налила Колосову чай в медный стаканчик. Мария Захаровна, что за человек был Максим Студнев? Спросил Никита, осторожно пробуя обжигающий напиток. Чай был горьковатый, терпкий, душистый. Мятный его привкус был довольно сильным. Ну, как вам сказать, красивый, веселый, молодой, обеспеченный, уверенный в себе. Нас познакомила Аврора несколько месяцев назад. Они бывали у меня. вдвоем. Ну, Аврора, как я уже сказала, последние полгода разводится с мужем. Ей нужна была опора, поддержка. Потехина грустно улыбнулась. Мы, женщины, чахнем без крепкого плеча. А Максим давал ей возможность опереться на это плечо, не быть одинокой. «Они жили вместе?» Прямо спросил Никита насколько мне известно нет они встречались аврора сейчас в трудном положении она уехала от мужа точнее сбежала от него как говорится в чем была забрала только детей она живет сейчас у матери все время пока тянется эта канитель с разводом с дележкой имущества длится и скандал этот ее бывший муж гусаров он что за человек я его никогда не любила — сказала Потехина. — По-моему, он состоит из одних недостатков. Но весь фокус в том, что именно он сделал из Авроры то, что она есть сейчас. Она ему обязана всем. — Вы сказали недостатки. — Какие же у Гусарова недостатки? — Ну, скупость, например, высокомерие. Я слыхала, что в шоу-бизнесе его мало кто любит. Именно за это. За наглость. Вероломство. «А в чем причина развода вашей подруги с мужем?» Он ужасно с ней обращался. «По-хамски. Всегда, но особенно в последние годы. Он жестокий человек. Не смотрите на меня так недоверчиво». Аврора, конечно, сама в этом никогда не признается. Тем более милиции. Но я знаю, Гусаров бил ее, издевался по-всякому. Если быть до конца откровенной, у нее была не жизнь, а ад кромешный. «Это Гусаров посоветовал ей взять псевдоним «Аврора». Ее зовут Наташа», — ответила Марья Захаровна. «Фамилия Витлугина. «Да вы, наверное, уже полные справки навели. Она так под своим именем и хотела выступать». «Она сама мне рассказывала. В самом начале, когда она еще о Москве и не помышляла, и замужем за Гусаровым не была, они с какой-то программой ездили с девочками в Эмираты». Денег подзаработать в ночных клубах в Дубае. Она хотела только петь и танцевать, и больше ничего. Едва ее имя назвали, с местными прямо вышла истерика половая, психоз эротический. Они ведь арабы такие возбудимые, ужас. Начали на эстраду лезть, за руки ее хватать, за платье, чуть ли не трогать. Наташа, Наташа, кричат, они там в Эмиратах-то Наташами проституток наших зовут. Ну и ее беднягу, за путану приняли. С тех пор она для всех аврора. И на сцене, и в жизни. Колосов отметил, что его разговор с Потехиной за стаканчиком мятного зеленого чая все время уклоняется в сторону от потерпевшего студнева к певице. Не означало ли это, что здесь, в ресторане, погибший не имел собственного лица, а был лишь отражением своей любовницы? «Скажите...» А Гусаров знал о связи Студнева со своей женой. Спросил Никита, чтобы несколько обострить тему. Со своей бывшей женой. Пока Аврора жила в доме мужа, заводить приятелей она не осмеливалась. Почему? Опасно для жизни. Даже так? Даже так. С Максимом она сошлась, когда уехала, а точнее сбежала от Гусарова к матери. Тут-то и появился Макс. Потехина вздохнула. Их связь не была ни для кого тайной. Мальчик, по-моему, влюбился в нее без памяти. Ну, по крайней мере, на всех это производило такое впечатление. Телячьей нежности. Телячьи? Ну, их отношения. Он ведь тоже ее ревновал к каждому столбу. Но все же не до такой степени, чтобы... Что? Чтобы руки на себя наложить. С собой покончить, бросившись с балкона. «У Студнева были враги?» «Ой, вы мне такие чудные вопросы задаете. Потехина усмехнулась. «Откуда же я могу это знать?» «Были наверняка. У кого их сейчас нет, кто деньги зарабатывает?» «Студнев неплохо зарабатывал?» «А чем он все таки занимался?» «Понятия не имею. Сейчас ничем они таким особым не заняты. Заводов, пароходов их не видно. А поглядишь, во всех проектах они завязаны». Везде на виду, процентовку свою получают. Знаю только, что он успешно играл на бирже, имел какое-то небольшое рекламное агентство, и с Гусаровым у них когда-то в прошлом были общие дела. Кажется, Аврора и познакомилась с Максом через мужа. «Пожалуйста, опишите тот вечер поподробнее», — попросил Никита. «Ну что, а вечеринки, как водится, договорились спонтанно». «Авроре пришла такая фантазия. Приглашены были, как я уже сказала, только наши. Мы тут в ресторане все подготовили, они приехали». «Аврора приехала вместе со Студневым?» «Нет, она приехала с Анфисой. Причем опоздали. Мы их ждали. Студнев приехал один, на машине. Он всегда сам за рулём, без шофёра». «И что было дальше?» «Ничего. Я же вам сказала, это был обычный дружеский ужин». «Нормальная тусовка?» «Вы сказали, ваш шеф-повар готовил блюдо». «А кто составлял это меню? Кто блюдо заказывал? Аврора?» «Нет, она в этом мало что понимает. Она полностью полагалась на нас. На меня и Полякова», — сказала Потехина. «И потом она почти ничего не ест. То ей нельзя, другое. Такая капризная. Фигуру бережет. «Ну, ей, конечно, надо. Статус обязывает» долину вон по телевизору показывают она все какие то супер шесть глотает но это же химия и потом возраст аврора тоже об этом уже задумываться начала все на диетах каких то сидит блюда которые заказывают ваши клиенты ну то что не съедается остается на тарелках куда это потом девается перебил никита ее сентенции то есть как куда в отходы конечно Потехина опешила. «Это же объедки!» «У вас там что? Мусорные контейнеры, мешки с отходами? Что именно?» «Если точно, мусоропровод. Мы же фактически в жилом доме находимся. Под нами подвал». «А вывоз мусора у вас как налажен?» Спросил Колосов. Потехина даже растерялась. «Как и в других ресторанах. Мы оплачиваем вывоз мусора. Каждую субботу приезжает машина». Мусорщики забирают контейнер. все вывозят. Только я не пойму, извините за прямоту, почему вы об этом так настойчиво спрашиваете. Потому, Марья Захаровна, что у нас веские основания полагать, что Студнев... Одним словом, мы уверены, что его смерть и пища, которую он ел тут у вас за ужином, связаны напрямую. То есть как связаны? Потехина всполошилась. Что вы хотите этим сказать? То, что сказал, ответил Никита, наблюдая за ее реакцией. А теперь я бы хотел поговорить с вашим персоналом. С теми, кто работал в тот день и обслуживал клиентов. Воробьева ждет. Начну с нее. Пойдемте, я провожу вас. У нас рядом с кухней официантская оборудована. Я вашими словами с толку сбита. Мне вдруг так тревожно сделалось. Потихина снизу заглянула в глаза Колосова. Что происходит? Но Никита не ответил. Он сделал это намеренно. Пусть поволнуется мадам. А мы за ее реакцией понаблюдаем. Официанская оказалась небольшой комнатой без окон, зато с телевизором, кожаным диваном и креслами, со шкафчиками для униформы и верхней одежды. Воробьева сидела в одиночестве, курила, смотрела телевизор. Шли новости. «Ну, не стану вам мешать», — сказала Потехина и оставила их. Колосов разглядывал Воробьеву, лет двадцати семи, длинноногая яркая блондинка с великолепной гибкой спортивной фигурой. Он мысленно сравнил ее с Авророй, пожалуй, официантка была покрасивее, помоложе. Никите представилась, как она лавирует в зале между столиками, грациозно качая бедрами. — Ресторан-то марокканский, — подумал он. — Стилизуется, небось, тут по тысячу и одну ночь вовсю может и эта девочка леночка тут клиентов в шальварах и чедре без лифчика обслуживает и при этом танец живота исполняет нет сюда надо в следующий раз вечерком заглянуть да попозже елена вас как по отчеству спросил он усаживаясь на кожаный диван викторовна холодно ответила воробьева гася сигарету в пепельнице елена викторовна вы работали в пятницу вечером, да была как раз моя смена что это был за вечер легкий воробьева неожиданно улыбнулась вежливо и равнодушно сейчас вообще клиентов мало москва пуста август все в отпусках и потом эта ужасная гарь смог аппетита ни у кого наверное нет у нас тут сразу четверо официантов в отпуске если так и дальше пойдет хозяйки их уволить придется ну а в пятницу нас сняли была закрытая вечеринка приезжали друзья хозяйки вы одна обслуживали их стол нет я только помогала воробьева снова вежливо улыбнулась зубы у нее были белые ровные у стола все время был наш шеф-повар и второй повар в меню стояла мишуи это ягненок на вертеле Блюдо готовится на глазах у клиентов, поэтому работало сразу два повара. Это дань уважения гостям. Воробьева снова механически заученно улыбнулась колосову, как, наверное, улыбалась всем клиентам. Я следила за сервировкой. Вы знали этих людей, да? Конечно, кто не знает Аврору. И остальные все тоже наши завсегдатые: Мухов, он от нас не вылазит, у него с хозяйкой дела, Анфиса. Она три раза в неделю у нас обязательно завтракает и обедает». Никита отметил, официантка не называла фамилий Студнева и Симонова. «А вы все время находились в зале? Или куда-нибудь отлучались?» — спросил он. «Нет, я все время находилась в зале, обслуживала гостей». «Как долго длился этот ужин?» «Ну, сервировали мы к половине восьмого. Гости начали съезжаться к восьми». Ужинали, около половины первого начали разъезжаться. Ресторан до какого часа работает? Как раз до половины второго. Мы официально в два закрываемся. Ну и что же гости? Как они себя в тот вечер вели? Пили много? А кто сейчас мало пьет? Воробьева озарила Никиту ледяной улыбкой. Ну, у вас тут вроде сплошное морокко, а им Аллах запрещает. Но мы же не они ответила Воробьева. «Ресторан не рентабелен без алкогольных напитков. Это вон нашего Льва Львовича Сайко судорога корёжит, когда его кускус клиенты вином запивают». «Сайко — это ваш повар?» «Да, второй повар. Он у нас вообще страх какой правоверный». Воробьева сказала это с насмешкой, но Никита в тот момент на ее слова не обратил никакого внимания. «Значит, гости пили...» «Веселились», — сказал он, — «танцевали?» «Скажете тоже. Кому там танцевать? Аврора танцы ненавидит. Говорит, на концерте с кардебалетом так наломается, что мышцы болят. Хозяйка наша не танцует, Анфиса тяжела на подъем, и рада бы, да не дано». Колосов и на это язвительное замечание не отреагировал. И зря. «Вы ничего странного не заметили в тот вечер, Елена Викторовна?» — спросил он. «Я? Странного? Нет, ничего. Такой вечер был хороший, легкий для работы. Клиентов мало, красота. Одно удовольствие работать. А они — гости. Что, вот как сели за стол в восемь, так и сидели до половины первого, не вставая? Нет, ну почему? Мужчины в бар уходили, возвращались, курили». «Кто-то выходил, ну, там, в туалет. Ну, я не знаю, я не следила». «Студнев Максим», — сказал Колосов. «Он здесь у вас раньше бывал?» «Бывал. Мне кажется, ему нравится наш ресторан», — сказала Воробьева. «Мне он и самой нравится». «Вы давно здесь работаете?» «С момента открытия. Год». «А как попали сюда? Через агентство, по интернету, по объявлению?» Мне Мохов эту работу нашел. Я раньше в баре на Арбате работала, но мне там не нравилось. Обратилась к Мохову. Он и подыскал мне этот ресторан. Хозяйка не скупая, платит хорошо. Пока не разорились, жить можно. — Не очень-то у вас тут бойкое место, — заметил Колосов скептически. Квартал тихий. А кругом на реке столько всего. Плавучие рестораны. И в парке на том берегу. Для альмагриба лучшего места не найти убежденно возразила воробьева видели какие тут дома а какие строят и в нескучном саду то и дело тусовки а до нас рукой подать только мост перейти видами с него полюбоваться здесь народ гуляет отдыхает зайдет ну значит я ошибся место выбрано мудро покладисто согласился никита а вот студнев про которого я вас спрашивал он «С ним что-то случилось?» — спросила Воробьева. «Раз вы из отдела убийств и меня спрашиваете, значит, случилось?» «Да, случилось». «Он умер», — ответил Колосов. «Вы во сколько заканчиваете работать?» «Когда как. Вчера в шесть часов вечера. У меня дневная смена была. В пятницу вечерняя, в субботу выходной, а в воскресенье и в понедельник я до шести работала». «Сегодня я вот должна в вечернюю снова выходить, но пришлось, видите, заехать за телефоном. Вчера выложила из сумки и забыла». «Бывает», — сказал Колосов. Потому как быстро и многословно оправдывала официантка свой ранний приход в ресторан, он понял, что она говорит неправду. Более того, лжет, придумывая прямо на ходу. Отметил он и то, что для Потихиной появления Воробьевой на работе оказалось неожиданным и вроде бы даже неприятным сюрпризом. «А сейчас вы уже уходите?» — спросил он. «Ну да, дел много. Я же с шести сегодня, а мне еще к подруге надо заехать и по магазинам». «Вы замужем, Елена Викторовна?» — спросил Никита, улыбаясь прекрасной официантке. «Нет пока». «От претендентов, наверное, отбоя нет». «Вы такая красивая?» «Спасибо. Вы мне льстите». «Вы москвичка?» «Я из Лобни». «Тихий городок. Люблю там бывать. Тишь да гладь. Только вот работы для таких красивых девушек нет». «Работа, если хорошо поискать, найдется всегда», — ответила Воробьева. «Вообще-то я так тоже считаю. Но спасибо, не стану больше вас задерживать. А где я могу повара Сайко увидеть, Льва Львовича? Он на кухне, Пойдемте. Воробьева стремительно поднялась и повела Колосова по коридору. Никита чувствовал приторный аромат. Для духов был грубоват, это был ее лак для волос. На кухне Никиту интересовал только повар, в кулинарии Никита не разбирался, и более того, в глубине души считал, что кухня и вообще разная там готовка не для мужчины. Поэтому в самый первый день в Альмагребе кухню он практически не запомнил хотя по профессиональной привычке и внимательно огляделся по сторонам. В память запало лишь то, что это очень просторное, очень светлое, очень чистое помещение без окон, а в нем множество шкафчиков, столов, разной навороченной бытовой техники, сияющих металлических кастрюлек, котлов и сковородок. Это было впечатление, которое вынес Никита из кухни ресторана Аль-Магриб в тот день самый первый раз, потому что кухня его тогда совершенно не заботила. Ведь Потехина сказала, что мусор и пищевые отходы вывозят из ресторана регулярно по субботам. Студнев же получил яд в пятницу вечером, а сейчас был уже вторник. И надеяться на то, что остатки того ужина все еще лежат, дожидаются где-нибудь в мусорном мешке, было бесполезно и наивно. Кухня Аль-Магриба Привлекала Никиту в его первое посещение ресторана лишь с точки зрения химико-криминалистической экспертизы. Но, увы, для нее на этой самой сверхсовременной, по-европейски отделанной кухне уже не было образцов для исследований. А поэтому Колосов окинул мрачным взглядом все это сонмище-кастрюль, овещерезок, мясорубок, посудомоек, комбайнов и миксеров – и тут же потерял всякий интерес к этой, как он считал, женской белиберде. Льва Львовича Сайко он увидел сначала со спины. Спина была широкой, просто богатырской. Плечи борцовские. На Сайко был просторный поварской халат из туго-накрахмаленного хрустящего белоснежного льна. Этот халат был отлично сшит по фигуре и скорее напоминал некий форменный сюртук прошлого века, с алым кантом, алыми обшлагами и вышитый алым шелком справа на груди личной эмблемой. Сайко обернулся на звук шагов. Он был без головного убора, волосы у него были курчавые, рыжеватые, модно коротко подстриженные. Лицо пухлое, простенькое, с курносым носом, румяными щеками и голубыми глазками-пуговками. С виду он был настоящий Ваня с пресни. Правда, при взгляде на его могучие мускулистые руки хотелось тут же добавить по лбу тресни. На вид ему было лет двадцать восемь-тридцать. На разделочной доске перед ним лежал алый филей и два ножа, побольше и поменьше. Колосову вспомнился тот подслушанный из зала разговор. Всплыло словечко носа. Сайко сощурил свои голубые глаза. «Вы из милиции?» — спросил он. Меня Марья Захаровна уже предупредила. Я слушаю вас. Колосов смотрел на мясо на столе. На эти ножи. После пустого и практически бесполезного разговора с Воробьёвой допрашивать Сайко было как-то... Эх, за что ненавидел Колосов дела об отравлении, так это вот за эту чёртову неопределенность, за эту парализующую двусмысленность. Было-не было. Было. Яд то в теле потерпевшего на лицо? Скажите, Лев Львович, вы обслуживали стол и готовили меню в пятницу для закрытого ужина? Задал он первый не совсем уверенный вопрос. Вопрос был чисто риторический, он даже не требовал ответа, потому что Потехина уже сказала все по этому поводу. Да, я в пятницу работал. Дипломатично ответил Сайко. Клиенты, гости на этом ужине? Они были вам уже ранее знакомы? — Да, конечно. Это все друзья Марьи Захаровны и почти все наши постоянные клиенты. Каким было меню этого ужина? — Меню его наш шеф-повар составлял, учитывая пожелания гостей. Я готовил мясные закуски и рыбу, мишна, кефта на шампуре, мергезы по-мароккански, острые креветки в соусе «Дакар» Пастила, голубиное яса», тамин с морепродуктами, «Ргаиф», «Мехтамрин» — На память отбарабанил сайко. Колосов едва не застонал. Вы не могли бы составить для нас весь список точного меню того ужина с пояснениями, что собой представляет каждое блюдо? По ингредиентам или по способу приготовления? По продуктам, хрипло сказал Колосов. Он чувствовал к допросу повара. Он сейчас совершенно не готов. «Хорошо. Составлю, раз надо. Только можно вас спросить? Для чего это вам, милиции? Что случилось? Один из ваших клиентов, Студнев Максим Кириллович, мертв. Да, я знаю. Мы вчера еще об этом тут узнали. Такое несчастье, сказал Сайко, невинно и грустно моргая своими голубыми глазами, так похожими на незабудки. «Он упал с восьмого этажа?» «Да», — ответил Никита. «Но перед этим ему стало плохо. Плохо со здоровьем». «Значит, это несчастный случай? Причем же тогда тут вы, милиция, отдел убийств?» «Мы хотим установить точную причину его смерти, поэтому опрашиваем всех свидетелей, всех, что видели Студнева накануне его гибели. Вы же его видели здесь, в ресторане, Лев Львович?» да конечно ответил сайко он был такой веселый сначала ел с таким аппетитом выпивал ну не так чтобы совсем на ногах не держаться но ну одним словом вел себя как нормальный хороший клиент у вас всегда так заведено в ресторане что кроме официантов стол обслуживают еще повара не всегда только если клиенты заказывают блюда на открытом огне или на углях Его готовят прямо в зале, на глазах у клиентов. Это своеобразное шоу для возбуждения аппетита», — ответил Сайко. «Обычно это делаю я, а наш шеф-повар выходит только в особых, торжественных случаях. В пятницу как раз и был такой особый случай. Собрались гости нашей хозяйки». «А где же ваш шеф-повар?» — спросил Никита. «Он еще не приехал», — ответил Сайко. В его тоне Колосову почудилась скрытая издевка. «Я вас попрошу составить меню с подробными пояснениями», — напомнил Никита. «И, пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что нам, может быть, придется потревожить вас еще раз». «Да нет проблем! Что вы, пожалуйста! Только я не совсем понимаю, чем могу вам помочь». Распрощался с ним Никита быстро. Даже сам не ожидал что покинет поле профессиональной деятельности этого человека столь бесславно. Но поделать ничего было нельзя, к допросу повара Аль-Магриба он был не готов. Когда Сайко начал сыпать названиями восточных блюд, у начальника отдела убийств было такое чувство, что, в общем, дураком кому охота выглядеть? Тем более в такой день, с таким чудесным романтическим настроением, с такими воспоминаниями черт с ними пока благодушно решил никита составит список блюд там разберемся что они тут ели и где мог быть яд сами не поймем спеца привлечем еще какого нибудь повара эксперта покруче этих его как он отметил в ресторане передавали с рук на руки точнее просто сбывали с рук сайко церемонно проводил его в обеденный зал и вернулся на кухню В зале мирно журчал фонтан, ворковали голуби в клетках, пели канарейки. Потехина была тут же, в зале. Стояла у столика, за которым сидела единственная посетительница, чрезвычайно полная, молодая, темноволосая женщина в белых необъятных брюках и широченной майке и модной в этом сезоне морлевки с вышивкой. Они с Потехиной тихо разговаривали. «Ты не представляешь, Донеслось до Колосова, и никто из нас представить себе не мог, чем все это закончится, какой бедой. У меня было нехорошее предчувствие, особенно после того его неожиданного звонка. Ведь он месяц ей не звонил, точно забыл о ее существовании после развода. И вдруг напомнил. О беде говорила Потехина, о предчувствиях — полная незнакомка. При виде Колосова обе женщины сразу замолкли. «Закончили беседовать?» — спросила Потехина после паузы. «Ну вот, хорошо. А это, знакомьтесь, Анфиса Берг». «Анфиса Мироновна», — сказала Толстушка. «Вы меня тоже сейчас будете допрашивать. Я вообще-то сюда завтракать приехала, кофе пить». «Завтракайте на здоровье», — сказал Колосов. Он отметил, что Симонова в зале нет. «Не было видно и официантки Воробьёвой», Она уже уехала. «Побеседуем, Анфиса Мироновна, позже. Я вас в управление розыска вызову. Идет? «В управление розыска?» Анфиса Беркнахмурила нахмурила тёмные брови шнурочки. «Это куда же? На Петровку?» «Скажете тоже». Никита хмыкнул. «Будто кроме Петровки и мест нет других в Москве, где нашему брату можно побеседовать с очаровательной женщиной». «Вы мне телефон свой контактный оставьте, пожалуйста. Мы с вами созвонимся, и вы подъедете к нам в ГУВД области на Никитский переулок». «На Никитский?» Толстушка Берг встрепенулась. «Ой, а я знаю, где это. У меня там приятельница работает». «Вот», — она выхватила из модной, расшитой мексиканскими узорами сумочки-торбы визитку. «Тут все мои телефоны. Мне очень-очень жаль Максима». До слез жаль. Такое несчастье. Можно и, наверное, нужно было говорить с ней прямо здесь, в ресторане. Но Колосов не хотел смешивать их, клиентов и персонал. Эти разрисованные стены, эти смешные диванчики в нишах, этот фонтан, эти воркующие голубки, этот сдобный аромат, казалось пропитавший сам воздух обеденного зала не способствовали беспристрастному допросу свидетелей по делу об умышленном убийстве. И не просто об убийстве. Об отравлении, которое, если честно признаться, было преступлением столь редким, что случалось ранее в практике Колосова лишь однажды. С тем прошлым, давним делом, была такая же гнусная морока. Но это дело, и это Никита уже обреченно предчувствовал, обещало нечто похуже. может быть и даже самый настоящий висяк. «Марокко из Марокко». Каламбур сложился сам собой. Никита повторил его мысленно и подумал. «Кухня, мать вашу!» «И с шеф-поваром вашим мне нужно будет обязательно встретиться. Я его вызову, передайте ему это», — объявил он Потехиной. Она подала ему визитку ресторана. «Вот по этому телефону вы всегда сможете его найти», «Или вот что. Дайте мне ваш служебный. Как только Иван Григорьевич приедет, я ему скажу, он с вами обязательно сам свяжется». «Какой Иван Григорьевич?» — машинально спросил Никита. «То есть как какой?» «Поляков, шеф-повар моего ресторана», — ответила Потехина. «Вы же с ним хотите говорить? Разве нет?»